16-6. Шаша Однажды, незадолго до отъезда в Аушвиц, я услышал по итальянскому радио разговор о шаше вспоминали, как он признавался кому-то, что окончательно решил идти в политику, когда размышлял над телефонным звонком Пастернака Сталину. Однажды вечером рассказывал Шаша, пастернак позвонил Сталину, а тот спросил у него: Зачем ты звонишь? Пастернак ответил, «Поговорите о жизни и смерти». И Сталин, испугавшись, бросил трубку. Я считаю Шашу великим писателем, и понятия не имею, откуда он взял такую неправдоподобную версию этого разговора. Больше всего удивляет, что никто-нибудь, а сам Леонардо Шаша в нее поверил. Как тут не вспомнить Италу Кальвино, которого в 1950-е годы Унита отправила в Советский Союз сделать репортаж, и по возвращении он написал, что в СССР люди пьют исключительно фруктовые соки. «Люнита» — одна из крупнейших итальянских газет. До 1991 года официальный печатный орган итальянской Компартии. Несколько лет спустя Кальвино признается, что русские пьют отнюдь не только соки, Но он написал так, чтобы не выставлять Советский Союз в дурном свете. Невероятно, каких только вещей история не заставляет нас делать. Просто невероятно.